Глава пятнадцатая. Зал аукциона был чем-то похож на театр, разве что партера не было. Круглая площадка в центре зала была пустой, только в ее середине стояла широкая тумба. Она была высотой примерно метр. Видимо, это постамент для лотов. Под тумбой вырисовывался металлический прямоугольник. От площадки вверх уступами поднимались ложа для гостей. Каждая из них была отделена невысокими перегородками, которые скроют сидящих людей от соседей. Всего было четыре яруса лож. В дальней части зала два сектора лож отсутствовали. Вместо них там располагалась небольшая сцена. На сцене стояла высокая деревянная стойка наподобие университетской кафедры для выступлений. Гости не спешили занимать свои места, они прогуливались внизу, общаясь друг с другом. Пока мы осматривались, К нам с Валерии подошел распорядитель аукциона. Он вручил мне обещанную карту и объяснил, где наша ложа. Нам достался третий этаж. Через несколько минут совет в зале убавил яркости. Судя по всему, это был сигнал, потому что гости начали неторопливо разбредаться по своим ложам. Нижний ярус ложа занимали представители самых сильных родов. Ни Рамсы, ни Аши здесь не было, но это не помешало мне узнать пару глав из других родов десятки сильнейших. Мы с Валерий поднялись по лестнице и вошли в свою ложу. Внутри стоял небольшой диванчик и три кресла позади него. На перегородке сбоку был выведен небольшой терминал с прорезью для карточки и цифрами-кнопками. Зал торгов был слишком большим, чтобы заставлять аристократов орать, Ставки вводились именно с таких терминалов. Когда мы устроились на диванчике, свет в зале стал еще более приглушенным. Зато терминал подсветился, чтобы не приходилось искать кнопки на ощупь. Я посмотрел на распорядителя, который стоял за стойкой на сцене, но говорил не он. К нему вышел глава рода Сокур и встал чуть в стороне. «Дорогие гости!» — заговорил глава рода сокор От имени Рода Сокор я приветствую вас всех на нашем аукционе. Очень рад, что вы почтили нас своим присутствием. Представляю вам распорядители сегодняшних торгов. Ренат Тамана, верный слуга Рода Сокора, бессменный распорядитель аукциона на протяжении уже восьми лет. Распорядитель поклонился и глава Рода Сокора продолжил. Я искренне надеюсь, что сегодня вы найдете здесь то, чем давно хотели обладать и желаю вам хорошего вечера. Свет в зале стал еще более приглушенным. Видимость напоминала теперь густые сумерки. Ярко освещенным остался только круг, который охватывал постамент в центре зала и стойку распорядителя аукциона на сцене. Пустой постамент вместе с прямоугольником, на котором он стоял, двинулся вниз. Когда я поднял взгляд на сцену, главы рода Сокор там уже не было, остался только распорядитель. Через минуту постамент вернулся обратно, но на нем что-то лежало. Издали было плохо видно, если честно. Словно в ответ на мои мысли над постаментом вспыхнула крупная иллюзия. Судя по всему, она в точности повторяла выставленный на постаменте лот. При этом иллюзия медленно крутилась вокруг своей оси, позволяя разглядеть выставленный лот со всех сторон. «Да». Так изучать предлагаемое лоты было намного удобнее. На постаменте лежал комплект из колье и двух браслетов. Белое золото, светло-голубые камни. Некрупные, но очень гармонично сочетающиеся с узорами на металле. Изящный комплект. Дорогие гости, представляю вашему вниманию первый лот нашего сегодняшнего аукциона. Разнесся по всему залу голос распорядителя. Комплект работы непревзойденного мастера о дому. Как вы наверняка знаете, мастер о дому никогда не делает двух одинаковых вещей, так что этот комплект поистине уникален. Кроме того, мастер о дому работает только с лучшими сплавами и чистейшими камнями. На этих украшениях вы не найдете ни одного изъяна даже под самой крупной лупой. помимо ювелирной ценности, Комплект также представляет собой набор защитных артефактов ранга «Мастер». Все камни в нем играют роль накопителей, поэтому его суммарный заряд превосходит свои аналоги в несколько раз. Стартовая цена — 50 миллионов. «Какая красота!» — завороженно произнесла Валерий, глядя на постамент. Я еще раз окинул взглядом представленный комплект. Внешний вид украшения лично меня волновал мало, а вот их защитные функции — это действительно полезно. Валерий до сих пор ходила с моим защитным артефактом «Ранга мастер Только носила она его не на пальце, слишком странно смотрелся бы мужской перстень с вечерним платьем, а на тонкой цепочке, как кулон, и прятала под одеждой. К тому же я в любом случае собирался сделать ей подарок на помолвку и как раз подумывал о чем-то таком. Украшение и защита в одном предмете. В представленном лоте предметов было больше одного, но сути это не меняло. Раз ей нравится, надо брать. Я вставил выданную мне родом Сокор карточку в терминал и набрал цифры своей ставки. Затем поднял руку, чтобы и гости тоже видели, кто именно вступил в торги. «Пятьдесят пять миллионов от господина Дамар», — объявил распорядитель. «Кто больше?» Вложена против нас подняла руку женщина. «Шестьдесят миллионов от госпожи Бассир», — озвучил ее ставку распорядитель. Я вновь набрал цифры на панели и поднял руку. «Шестьдесят пять миллионов от господина Дамар». Вик подняла на меня удивленный взгляд Валерий. «Удобный случай», — подмигнул ей я. «Я хотел сделать тебе подарок на помолвку, но выбирать его вслепую — плохая идея. А вдруг тебе не понравилось бы? А этот комплект тебе явно по душе, ведь так?» «Ну, да», — несколько неуверенно ответила Валерий. Я не успел понять, то ли ей эти украшения не так уж сильно нравятся, то ли она просто не ожидала от меня настолько дорогого подарка. Меня отвлек голос распорядителя. 70 миллионов от госпожи Бассир. Похоже, никому кроме нас двоих этот комплект не нужен. Или, как вариант, он не стоит столько, сколько мы за него предлагаем. Это вечная проблема аукционов. На них можно купить действительно уникальные вещи, но и переплатить в азарте торгов за совершенно того не стоящие лоты тоже легко. По сути, этот комплект — это не набор артефактов, а один артефакт. И функция у него тоже одна. Мой перстень мастер с аналогичными функциями стоил намного дешевле. Но был другой момент. В женские украшения очень редко встраивали серьезную защиту. Плюс сама по себе цена уникальных украшений могла быть даже больше, чем артефактов. 70 миллионов раз начал отчет распорядитель. Я бросил взгляд на Валерий и вновь набрал цифры на панели. — Семьдесят пять миллионов от господина Дамар! — тут же озвучил он. Я посмотрел в ложу Бассир и встретил тяжелый взгляд соперницы. — Восемьдесят миллионов от госпожи Бассир! — азартно провозгласил распорядитель. Даже по его тону стало понятно, что мы действительно задрали цену в небеса. При этом отступать моя соперница явно не собиралась. Вик позвала Валерий. Я перевел взгляд на нее. «Не надо, Вик!» Глядя на меня, огромными испуганными глазами прошептала она. «Не надо брать эти украшения по цене родового поместья! Они того не стоят!» Как она ухитрялась кричать шепотом, я не понял, но впечатление было именно такое. Я вновь перевел взгляд на соперницу басир Та все так же пыталась прожечь меня взглядом. Я улыбнулся ей, приложил руку к сердцу и медленно кивнул. К моему удивлению, она правильно расшифровала мои жесты и благодарно склонила голову в ответ, а затем перевела требовательный взгляд на распорядителя. «Восемьдесят миллионов раз!» — провозгласил тот. «Восемьдесят миллионов два!» «Восемьдесят миллионов три!» «Продано, госпоже Басир!» «Я обойдусь подарком попроще!» Тихону с явным облегчением пробурчала Валерий. Хотя мне при этом послышался еще и оттенок разочарования в ее голосе. Посмотрим, подмигнул ей я. Аукцион еще не закончен. «Она не даст тебе купить украшение-артефакт», — покачала головой Валерий. Она, невеста, кивнула на ложе моей соперницы. «Агата басир матриарх клана басир прояснила Валерий. «Матриарх?» Нет, я в курсе, что женщина может стать во главе рода. Такие случаи редки и, как правило, происходят не от хорошей жизни. Но законодательно это возможно. Однако матриарх, как и патриарх, это титул главы клана. Главы родов так не называют. Удивительно, что клон не распался, раз в главном роду клана настолько все плохо. Желающих подчиняться женщине, какой бы умницей она ни была, Обычно исчезающе мало. «Басир — маленький, но очень дружный клан», — кивнула Валерий. «Там всего три рода. Они и известны тем, что у них единственных в стране регулярно появляются матриархи». «То есть это не потому, что в роду все плохо?» — уточнил я. «Нет», — улыбнулась Валерий. «Так сложилось, что женщины-басир часто сильнее мужчин. И, судя по их истории, умнее. Не знаю, почему так». Но с какого-то момента Басир перестали упорствовать в желании передать главенство в роду мужчине, и дела у них сразу пошли в гору. По крайней мере, на краю банкротства род с тех пор ни разу не оказывался. Сейчас клан Басир контролирует больше трети грузоперевозок в империи. Не смотри, что они маленький клан, они очень богаты. И сильны, надо понимать, добавил я, задумчиво разглядывая матриарха Басир. Владык у них нет, но сама Агата Басир — эксперт. Трое старших детей — мастера, двое младших — школьники — профессионалы. Матриарху Басир на вид было не больше 50. Женщины, конечно, могут выглядеть и сильно моложе своего возраста, но дети-школьники как бы намекают, что это и есть ее реальный возраст. Тогда младшему из мастеров Басир получается должно быть где-то лет 20 с небольшим, а остальным — до 30. Это не рекордный результат, но очень хороший. Стать экспертами имеют шанс все трое, а кто-то, может, и до владыки дотянется. Сильная кровь, однозначно. И почему она не даст мне купить украшение Вернулся к изначальному вопросу я. Это ее фетиш, можно сказать, ответила Валерий. Все ее дочери носят только украшения-артефакты, равно как она сама. И у них эти украшения всегда разные, к каждому платью. Пока мы общались, с молотка ушла еще пара лотов. не меня, ни Валерий они не заинтересовали. Однако к следующему лоту, который как раз поднимался на постаменте на всеобщее обозрение, Валерий прикипела взглядом, едва его увидела. Браслет. На первый взгляд довольно простенький, из серебра с очень тонким узором и вкраплением. настолько мелких разноцветных камней, что даже их вид определить было сложно. «Уважаемые гости!» — заговорил распорядитель. «Перед вами часть комплекта украшений знаменитого мастера Шимушучи. Этот комплект обладает защитными функциями. Он был сделан более трёх веков назад и до сих пор остаётся единственным в своём роде. Два и более артефактов из этого комплекта усиливают друг друга». Представленный вашему вниманию браслет обладает защитой ранга «Профессионал». Однако два предмета из комплекта дадут защиту ранга «Мастер». Стартовая цена лота — 10 миллионов. Я с сомнением разглядывал браслет. Сам по себе он особой ценности не представлял. Для такой защиты 10 миллионов — это очень дорого. Защитных артефактов ранга «Профессионал» полно. Такие есть у каждого уважающего себя аристократа. Как украшение браслет тоже не вызывал восторга. Для элиты он слишком непритязательно выглядит. На него могли бы польститься аристократы попроще вроде меня или Валерий, но не за такую цену. А собирать комплект — это лотерея. Второй предмет из комплекта может не встретиться никогда. Нет, наверняка коллекционеры есть, но даже они вряд ли готовы будут выложить за этот браслет серьезные деньги. Разве что Басир, раз уж матриарх скупает все подряд украшения-артефакты, могут им заинтересоваться. Вик выдохнула Валерии. Она уткнулась лбом мне в плечо. Я обнял ее, невеста спрятала лицо у меня на плече и тихо прошептала. «У нас есть второй такой браслет, я его носила когда-то». Ну, то есть теперь он у Олевии, наверное. Неважно. Вик, если мы купим этот, активируется усиление. Оптимистка. Она ведь сама только что убеждала меня, что матриарх Басир не даст мне купить здесь украшения. И это я не говорю о том, что Валерий уже не было Она вышла из рода. Кто ей теперь отдаст второй браслет? Впрочем, подарка на помолвку даже в виде одного браслета это не отменяет. Тем более, на этот раз я уверен, что Валерий его действительно хочет. «Я попробую», — ответил я и набрал цифры на терминале. «11 миллионов от господина Дамар», — объявил распорядитель. Я посмотрел на ложу басир Если их матриарх сейчас вцепится в этот браслет, я рискую переплатить за него очень сильно. Однако женщина меня удивила. Она фактически отзеркалила мои жесты, улыбнулась, приложила руку к сердцу и приглашающим жестом указала на постамент. Распорядитель явно заметил это и поджал губы. Обведя взглядом зал и убедившись, что других претендентов нет, он начал отчет. «Одиннадцать миллионов раз, одиннадцать миллионов два, одиннадцать миллионов три. Продано господину Дамар». Я вновь посмотрел на матриарха Басир и благодарно склонил голову. «Спасибо, милый!» С нескрываемым восторгом в глазах воскликнула Валерий. «Ты просто не представляешь!» Я с улыбкой приподнял брови. «Это... это память!» Вдруг погрустнела и отвела глаза Валерий. Этот браслет был в о моей матери. Она передала его мне незадолго до того, как ее не стало. Только... Я не могла забрать его, когда уходила из дома. Все артефакты считаются собственностью рода, независимо от того, как они к нему попали. Я обнял ее, Валерий уткнулась мне в плечо. «Я поговорю с твоим братом», — пообещал я. «Если он не подарит его тебе на помолвку, значит, выкуплю». «Спасибо», — тихо ответила Валерий. Я перевел взгляд на сцену. Над постаментом уже крутилась знакомая иллюзия. Пришло время моего лота. Я невольно подобрался. Сейчас посмотрим, насколько действительно выгоден аукцион и какие возможности у меня будут для ставок на турнире в итоге.